Глава 3 Альена взад-вперед шагала по небольшому оврагу, в котором мы с ней расположились в ожидании начала операции по освобождению мальчика. «Пусть мы не можем помочь прямо, но избавить спасателей от разных неприятных неожиданностей мы в состоянии...» «Что ты имеешь в виду?» – поинтересовался я. «А то проверим маршрут». Я неуверенно посмотрел на нее. Что тут проверят Лес, он и есть лес. Какие тут могут быть неожиданности? Однако по собственному опыту я уже успел убедиться, что с Альеной спорить — совершенно пустое занятие. Если уж она что-то вбила себе в голову, и с чего ты предлагаешь начать? С кладбища. Я поперхнулся и закашлялся. «С чего?» «Склад беща! Я предлагаю начать с того, что мы навестим не нашему Зою и расскажем ей обо всем, что здесь произошло». «Зачем?» – удивился я. «Эй, Зергиль, ты бесчувственный нахал, она же мать, она волнуется за своего сына». «Тогда тем более непонятно, зачем рассказывать. Расскажем, когда Лешу успешно освободят, а если освободят неуспешно, то она сама все узнает». «Я ей говорю, что ты бесчувственный тип». «Тебе что, лень до кладбища слетать?» «Да не лень мне, просто смысла не вижу, и потом, тебе же все равно, придется самой все рассказывать, я-то тебе зачем?» «Изергиль, ну, пожалуйста!» «Все, я попал. Терпеть не могу, когда она так на меня смотрит, этот ангел все-таки доведет меня однажды. Ну вот что бы вы сделали, если бы самая красивая на свете девчонка смотрела бы на вас такой надеждой?» «Правильно. Поехали!» – вздохнул я. «Спасибо, Изергиль!» – Альена подскочила ко мне и чмокнула меня в щеку. И тут же покраснела и отскочила. Я покраснел не меньше. «Телячьей нежности!» – пробурчал я смущенно. «Пойдем уже!» С учетом расстояния добраться до нужного нам кладбища за три часа, это скажу я вам почти рекорд. «Все-таки за время пребывания на Земле мы многое научились делать великолепно, и Альена уже действовала уверенно, а не ошибаясь в чарах. Не греша против скромности, могу сказать, что это именно я многому ее научил. Добравшись до нужного нам места, мы приземлились около ограды, я тут же прилег в тенечки». ты иди махнул я рукой оленя а я тут отдохну посплю немного а можете сколько угодно обсуждать свои дела тряпки там разные помады лена насупилась но промолчала все таки признавала свою прошлую вину хотя ее угрюмый взгляд ясно мне сказал что она не считает меня джентльменом «Джентльмен не будет указывать даме на ее ошибки». «Правильно, я не джентльмен, я черт, поэтому я буду указывать на ошибки, чтобы не совершить их вновь. Все-таки в том, что ты черт, есть свое преимущество». Отдыхал я недолго. Где-то через полчаса я обнаружил парящего над оградой призрака. Рядом висела в воздухе олиена. Выглядела она одновременно виноватой и довольной. Никак не могу понять, как ей подобное удается. «Я все рассказала Зое», — сообщила она. «Ага, понятно. И что теперь?» Я вопросительно взглянул на обеих. «Да, Лиена рассказала мне все», – прошелестел призрак. «Наверное, я должна тебя поблагодарить», – призрак замолчал. «Однако почему-то не могу испытывать к тебе благодарности. Ты играл людьми, как куклами, ради своей цели. А разве цель была плохая?» «Цель оправдывает средства?» «Старый тезис! Сколько он крови стоил человечеству!» Я усмехнулся. «Да уж». «Люди глупые но ведь вы ведь забыли, что я не человек, я судья. Последняя инстанция, которая выносит приговор». «Да, но власти над живущими у тебя нет». «Нет, но я и не присваивал ее. Я давал людям то, что они хотели, а дальше они делали то, к чему лежала их душа, выбор был за ними». Зоя задумчиво оглядела меня – «Мне не хочется с тобой спорить. Ты помог моему сыну, хотя своим, несколько жестоким способом. А прививка тоже жестока. Подумайте, что в организм сажают микробов, и я не только помогал вашему сыну. Очень многие понесли наказание за свои дела, и еще будут такие люди». «Да, такие у тебя правила игры. Ты хорошо назвал себя игроком». Зоя задумалась. «Неужели ты не сделал для себя никаких выводов?» «Теперь уже настала моя очередь задумываться». «Сделал?» признал я. «Вы правы, я игрок. Для меня все вокруг игра. Теперь я узнал, что такое жизнь. Как игрок я был готов нести ответственность за свои действия и поступки, но в жизни... В жизни порой другие несут ответственность за твои действия». «Этот урок я хорошо запомнил». Я даже сгорбился. «Что ж, если сможете, простите меня». Призрак слегка задрожал. «Ты не похож на тех чертей, что я представляла о себе в детстве. А вы посмотрите с другой стороны. Те, кто оказывается у нас, находят очень много общего со своими представлениями». Зоя вдруг улыбнулась. «А ты все-таки забавный. Хоть и черт, раньше я слишком была поглощена своим горем. Я рада, что ты есть, и рада, что ты подружился с таким замечательным ангелом». Зоя повернулась к скольение и подмигнула ей. «Так интересно, о чем они там еще трепались? Вот блин, женщины всегда общий язык найдут. Надеюсь, она на тебя повлияет в положительную сторону». «Ага», — кивнул я, «или я на нее в отрицательную». Зоя опять улыбнулась, «не думаю, а сейчас мне пора. Я уже слишком долго задержалась здесь. До свидания, ребята, Альена. Спасибо тебе». Зоя растаяла, «я же всерьез обиделся». «Так, план был мой, исполнение тоже». «И что, тебе спасибо, мне...» Но, «Однако я не могу испытывать к тебе благодарность». «И где же справедливость?» Альена положила руку мне на плечо. «Ты есть справедливость, разве нет?» Я сердито покосился на нее. Альена задумчиво смотрела на меня, слегка улыбаясь. Я вздохнул. «Верно». Потом улыбнулся. «Да, я справедливость, а раз так, то нам нужно еще кое-где ее восстановить. Поехали!» Альена радостно кивнула. «Поехали!» удачи Павла Николаевича ничего не изменилось с того времени, как мы были здесь несколько часов назад. Мы с Альеной сидели напротив ворот и наблюдали за людьми внутри дома. Для этого, правда, нам пришлось сделать стены и ограды для себя прозрачными, но это такой пустяк. Альена замечательно справилась, хотя и ворчала что-то там по поводу подглядывания». С ангелами так трудно, и вот сейчас, удобно расположившись под деревом, мы вели наблюдение. «Вместе с Павлом Николаевичем их там семеро», — заметил я, «а наших только трое. Четверо. Ну да, если считать художника, у которого самое страшное оружие — кисть, ты не прав. Вспомни, как он разогнал тех, кто нападал на алёшу, а ведь против ножа пошел». Я, пожалуй, плечами глянул на солнце. Оно как раз коснулось вершин деревьев. Уже начало темнеть. Я поднялся с земли и потянулся. Ладно, хватит тут штаны протирать. Все, что можно, мы уже увидели. Нового ничего не будет. Давай пройдемся. Лена недовольно посмотрела на меня. А если они будут освобождать мальчика, когда мы будем гулять? «Очень советую читать книги, товарищ ангел. В них ясно написано, что нападать надо под утро, когда сон самый крепкий». Лена, похоже, обиделась. «Думаю, те, кто на даче, тоже читают книги». «Может, читают, а может, нет. Что из того? Они ждут нападения?» «Нет». «Как знаешь». Лена явно не собиралась со мной спорить. Похоже, и правда обиделась. мы еще раз прошлись по маршруту только девчонка что то там вычитывала в своем блокноте и иногда я отставал и невзначай пытался заглянуть в него но ли она была начеку и мои попытки пресекала в зародыши «Ну, что ты там ищешь?» — наконец не выдержал я. «Что надо? Увидишь. Я ведь о чем подумала? Ну, освободят они, мальчика а дальше что? Или думаешь, эти бандиты отстанут? Да никогда! Мы же с тобой, наблюдая за домом, столько всего узнали!» «Ну и что?» — не понял я. «Ну и то!» — отрезала Лена, снова углубляясь в чтение блокнота. Так мы и вышли к поселку. Я, оглядываясь по сторонам, и Алиена уткнув нос в блокнот. «Нашла!» – вдруг крикнула она. «Вот что нам надо!» «Нам?» – вежливо поинтересовался я. «Ну, мне!» – махнула рукой девчонка. «Жди меня здесь, я скоро!» Не успел я рта раскрыть, как она устремилась в небо и через секунду скрылась в лучах заходящего солнца. Я выругался. Интересно, от кого она научилась такому поведению некультурному? Однако ругать ее сейчас только нервы себе трепать. «А мне мои нервы еще дороги!» «Я прошел по поселку. В первом же киоске купил себе сока и пристроился на скамейке на автобусной остановке. Потягивая сок из трубочки, я изредка посматривал на небо. Постепенно темнело. Вот уже на небе появились первые звезды. Как не растягивал я сок, но он все же закончился раньше, чем появилась Альена». Сунув пустой пакет в мусорную корзину, я отправился бродить по поселку. Нет, бродить по поселку — это слишком громко сказано. Бродил я по одной улице, где Альена и велела мне ее ждать. вот ты девчонка! И что мне тут делать? И не уйдешь никуда. Опять, что ли, тряпки с кем-то обсуждает? Если это так, если это действительно так, то я, я... «А что я? Прощу, конечно. Со временем». Ох, «Да не со временем. Улыбнется она мне так виновата. Я тут же и прощу. Вот, блин, влип. Даже рассердиться на нее не могу». Стемнело уже окончательно. А так как это был все же поселок, а не город, то освещения на улице тут было... Точнее, совсем его не было. Пришлось переходить на ночное зрение. «Блин, да где ж она? Нам уже выдвигаться на место надо!» От нечего делать я вытащил из кустов консервную банку и стал ее пинать. Рядом затормозила какая-то грязная машина, такая грязная, что невозможно было даже определить ее марку. «Эй, мальчик!» – окликнул меня шофер – Я недоуменно повернулся к водителю, на всякий случай посмотрел по сторонам, нет ли еще где мальчика. «Вы меня? Тебя?» «Интересно, меня не похитить ли хотят?» «Вот будет забавно! А вдруг действительно похитят?» «Хоть развлекусь немного, пока эту девчонку жду». «Я подошел». «Слушаю, ты не подскажешь, как проехать к даче Павла Николаевича Вокутова?» Я растерянно захлопал глазами. «Подкрепление? В такой машине? Да ее даже на выстрел не подпустят к даче. Кто же это такой?» Однако думать было некогда. Надо решать. Отправить их, что ли, в противоположную сторону? Не знаю, кто это, но пусть сегодня нашим никто не мешает. Я уже готов был привести свое решение в исполнение, как рядом со мной появилась девчоночья голова – «Вам дачу Павла Николаевича?» – поинтересовалась голова. «Сейчас объясню». Я торопило уставился на голову. Потом разглядел и туловище, и руки, которыми девчонка усиленно жестикулировала, объясняя дорогу. Водитель вежливо поблагодарил и тронулся с места. «И что все это значит?» – поинтересовался я у девчонки. «А то, что теперь все идет по моему плану. Понял?» Лена с вызовом уставилась на меня. И мне очень надо, чтобы эта машина нашла дорогу к даче без всяких проблем. А то я знаю тебя, услал бы ее куда-нибудь в соседний город, например. Я признался, что именно это и собирался сделать. Ха, вот видишь, тебе лишь бы похулиганить. От такого несправедливого обвинения я даже задохнулся. «В конце концов, вовсе не ради шутки я хотел отправить эту машину в другую сторону». Альена поняла и дружески хлопнула меня по плечу. и «Изергиль, ну не обижайся, видишь же, что я шучу, я же не обижаюсь на твои шутки». «Ага, не обижается, сразу бьет, без обид, конечно». В этот момент мимо нас проехали два автобуса не менее грязных, чем машина. Я проводил их удивленным взглядом, потом повернулся к Альене. «А ну-ка, Лесь, что ты там надумала?» «Как скажешь», — усмехнулась Альена и раскололась. «На две части! Я даже отпрыгнул от неожиданности!» «Я думал», — заметил я, едва придя в себя, «что дурацкие шутки — это моя прерогатива!» «С кем поведешься?» Усмехнулась Алиена, снова становясь сама собой. и «Изергиль, ну потерпи немного, а пока можешь пальцы скрестить на удачу». Я посмотрел на свои пальцы, потом на девчонку и сплюнул. «Идем уж, связался вот с тобой». «Ага, теперь ты понимаешь, каково мне было, когда я не знал о твоих планов, а ты тащил меня чуть ли не силком и уговаривал потерпеть. Вот теперь ты терпи, посмотрю я, как тебе это понравится». «Это что, месть? От ангела?» Алиена фыркнула. «От ангела!» — согласилась она и усмехнулась. «Я понял, что уговорить ее не удастся и смирился». «Идти ночью по лесу — удовольствие и еще то!» «Даже если ты обладаешь ночным зрением, хорошо еще, что было полнолуние!» «Я глянул на луну». «Полночь?» — сообщил я. Альена тоже посмотрела на луну. «Ага, время всяких темных сил, чертей и прочих!» Я насупился. «Ага, если время чертеть, то что ты здесь делаешь?» «А я с тобой!» — отозвалась Альена, ничуть не смутившись. «Можно?» «А если я скажу, нельзя, — лукаво поинтересовался я, — значит, буду нарушительницей». «Так, а я уже размечтался, что она тогда будет просить у меня разрешения остаться. Я, конечно, слегка поломался бы, но разрешение бы дал». «Ой, я с проклятьем отскочил от дерева, держась за лоб. Кто тут понаставил деревьев?» «Конечно!» — поддакнула Альена. «Какое хамство! В лесу деревья растут, ну вообще кошмар! Дай посмотреть, что там у тебя!» Альена силой отвела мою руку от лба, присмотрелась. «Царапина!» — констатировала она. «А мы ее сейчас вот так!» — она провела рукой над моим лбом. Боль тотчас исчезла. «Я недоверчиво потрогал лоб, не было ни крови, ни даже следа царапины!» «Ну ты даешь, а говорила не умеешь». «С тобой научишься», — буркнула девчонка. «О чем хоть задумался, что дерево не заметил». «О тебе», — честно признался я, — «дурак». Альена отвернулась и зашагала дальше. «И правда дурак», — согласился я. Альена через плечо бросила в мою сторону сердитый взгляд, но тут же замерла, уставившись куда-то в сторону. «Я тоже прислушался». Справа отчетливо доносился странный шум. «Похоже, там кто-то был, и не один». «Кто бы это мог быть?» — поинтересовался я, косясь на Альену. «Но что ты смотришь на меня?» — отозвалась та. «Я-то откуда знаю, кто там? Пойдем и посмотрим. Сегодня в этом лесу лучше никому не быть, и если что, надо вежливо посоветовать всем исчезнуть». В принципе, я был согласен, но не кажется ли вам, что Альена начала мной командовать? Это надо пресекать на корню, а то привыкнет еще. Только я вознамерился пресечь это безобразие, как обнаружил, что стою один. Альена уже двинулась в сторону подозрительного шума. Блин, а ведь такой тихий ангелочек был, пока со мной не связался. Вдвоем мы осторожно выглянули из-за деревьев на поляну. Там я обнаружил семерых людей. Я присмотрелся. Шестеро подростков от тринадцати до шестнадцати и один вполне взрослый мужчина. Чего это они там делают возле камня? Все в каких-то накидках из простыней. «Похоже, они во что-то играют», – неуверенно заметила Альена. и тут темноту прорезал кошачий вопль мы с альной едва не подпрыгнули настолько неожиданно и резко это прозвучало ага играют согласился я в жертвоприношения видишь кошку на камне распяли бедное животное вот и изверги глаза лены в темноте гневно сверкнули и зергииль ты не собираешься вмешаться «А я-то тут при чем?» – возмутился я. «А при том, похоже, это твои клиенты». «Не уверен», – я прислушался. «Альена тоже». Вот самый взрослый из компании подошел к камню, на котором кричала кошка. Его лицо было закрыто капюшоном. Белая простыня в виде балахона спадала до земли. Человек поднял над головой нож – «Сатана, прими нашу жертву! Возьми кровь и дай нам силы!» «Ясно!» — откинулся я к дереву. «Это не мои клиенты, это клиенты другого учреждения, сумасшедшего дома, если быть точным!» «Твои или сумасшедшего дома, не знаю, но кошку они убьют, и потом, и Зергиль, мне кажется, тут не все так просто!» «Подростки явно задурманены, но этот человек знает, что делать, и он не верит в то, что говорит!» «Не верит, говоришь?» — я зорно сверкнул глазами. «Ну что ж, посмотрим. Они эту ночку у меня надолго запомнят!» Я поднялся и направился прямо в центр их круга. Смотрелся в лица подростков. ха, -ха Надо же так надышаться какой-то гадостью!» — я принюхался. От небольшого костерка отчетливо пахло чем-то дурманищем. Даже у меня голова закружилась. «Вообще ничего не понимают!» «Да! Да тут и девчонки есть!» Я уже более внимательно присмотрелся к мужчине. «Ага! Себе на уме мужичок! И, похоже, действительно знает, что делает!» Терпеть не могу таких типов, которые вот так используют других Ясно же, что не для добрых дел он все это затеял Ему надо привязать к себе этих детей а потом... а потом уже пойдут настоящие преступления Сначала кошка, потом человек Тут ведь всего один шаг Ну что ж, давай сыграем в вашу игру Я присмотрелся к костерку и слегка подправил состав той гадости, что тлела в огне. И так через минуту все будут более или менее соображать. Сам же я залез на камень и встал над кошкой. Эти изверги вбили рядом с камнем четыре ветки и к ним притянули лапы несчастного животного. К пятой ветке привязали хвост. Кошка даже пошевелиться не могла, только жалобно стонала. А мужчина что-то там еще говорил про приход сатаны, что он вознаградит своих верных слуг, я плохо слушал, только в суть вникал. Значит, приход сатаны, да? Ну что ж, принимайте сатану. Я изменил свой облик, сделался большим, рогатым, хвостатым и уродливым, осмотрел себя и услышал вдали смешок Альены, погрузил ей кулаком, ей бы так... В конце концов, люди почему-то не представляют себе ангелов с копытами вместо ног, с рогами на голове и уродливой физиономией козла. Только черти вынуждены страдать и подстраиваться под фантазии этих... Этих, сказал бы я, кого до да воспитание не позволяет. и так чё я забыл? А, серу забыл. Сатане положено появляться в клубах серы. Ух... «Интересно, тот, кто это придумал, нюхал когда-нибудь горящую серу? За что он так ненавидит чертей? Может, потому что понимал, где окажется после смерти? Вот и отомстил? Надо бы поискать у нас этого придумщика, уж я ему подложу дровишек, чтоб пропарился». «Приготовиться!» Мужчина занес руку с ножом. Я махнул рукой. Взрыв, дым, копоть и вонищи от горящей серы. Довольная кошка, уносящаяся куда-то в сторону Альены. И я, старательно сдерживающий кашель и протирающий слезящиеся глаза. Проклятый запах. «Убью того, кто придумал про чертей и серу. Если уже умер, все равно убью». Чтобы не выглядеть жалким, я поспешно взял себя в руки, задержав дыхание и накинув на глаза маску. Глаза все равно слезились, и я ни хрена не видел. Ладно, хоть остальные тоже не видели моих мучений. Я старательно замотал хвостом. Блин, как собачка. Пришлось замереть, подняв хвост строго вверх. «Но чё, звали, что ли?» Поинтересовался я утробным басом, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь сквозь слезы. Наконец мне удалось протереть глаза и оглядеться. Вокруг валялись ошеломленные начинающие сатанисты и с ужасом смотрели на меня — Похоже, мой порошок, что я подбросил в костер, прочистил им мозги, поскольку один попытался на четвереньках убежать в кусты. Я подобным поведением возмутился. Взмах хвоста и вокруг поляны образовалась светящаяся клетка. Конечно, клетка держалась только на страхе здесь присутствующих, но знать им об этом не полагалось. но ну, так чё? Будем говорить или как?» Ты, «Ты кто такой?» – дрожащим голосом поинтересовался мужчина, все еще сжимая в руке нож. «Кто-кто?» – передразнил я его. «Сам звал, а теперь спрашиваешь?» «Сатана!» – как-то неуверенно спросил он и икнул. — Ага, сейчас. Будет сам верховный повелитель тьмы откликаться на просьбы разных там букашек. Блин, что я несу? Какой повелитель тьмы? Откуда у тьмы повелитель? Для этого я есть посланник, то есть, но ты можешь звать меня проще, игрок. Так вот, я огляделся вокруг, слез с камня и присел на него, закинув ногу на ногу. Положил длинный хвост себе на плечо, старательно отгоняя с его помощью комаров. «Так вот», — повторил я, «сидит, значит, мой повелитель, тут вызов приходит, естественно, он зовет меня. Слетай, — говорит, — на землю и посмотри, что там за придурки меня вызывают. Говорит, что ему уже так надоели эти все вызовы, что может и откликнуться. Эх, как вы мне тоже надоели!» Повелитель откликнуться не может, иначе такое начнется. А меня вот гоняет. Ну, по-быстрому говорите, что вам надо. Составим стандартный договор на ваши души. Все чин не сомневайтесь. Власть, богатство, но ну, после смерти все как положено. адские котел адские муки. Эй! «А чё это вы так побледнели? Вам неплохо?» В ответ раздались какие-то жалкие стоны. Какая-то девчонка попыталась слинять, я даже обиделся, и, мысленно ухватив ее за ногу, приволок к себе. Она зажмурилась от ужаса. — Я что, страшный? — поинтересовался я. — Ну, конечно, страшный. А ты как думала? Вот кого ты ожидала увидеть, вызывая сатану доброго дядюшку из Америки? — Я, я и это. — Ты это? — удивился я. — А что это такое? Впрочем, неважно Так что ты хочешь за свою душу, а? Понял. ты хочешь стать самой красивой девочкой на свете чтобы все мальчишки по тебе чахли это и мигом давай подпишем договор на твою я не хочу отчаянно замотала головой девчонка и разрыдалась я домой хочу к маме не понял удивился я а что вы тут устроили тогда «Зачем?» – потревожили моего повелителя. «Мы... мы просто играли!» – девчонка уже ревела в три ручья. «Я не думала!» «Ах, не думала!» Я в гневе поднялся, а вокруг сверкнули молнии, опять запахлась. «Блин, ненавижу эту серу!» «Вы играли? Баловались, значит? Ну, я тогда сейчас тоже побалуюсь». «Нет, повелитель!» «Эх, нравится мне, как это звучит, просто слух греет. Повелитель, как музыка». Я перенес свой гневный взор на колено преклоненного мужчину, тот явно был в панике. но я слушаю тебя!» «Повелитель, я хотел принести тебе жертву!» «Ты чего, козел, издеваешься?» Вело поинтересовался я. «За базар отвечать надо! Или ты жертвой называешь ту бессловесную скотину? Да я тебе за это сейчас моргало колю болван!» Мужчина посирил еще больше. «Нет-нет, господин!» «О как! Господин! Я еще немного направил на человека волну страха, чтоб сильнее боялся. Это был просто урок для этих вот начинающих. А если вам угодно, то я готов принести в жертву, в жертву, в жертву...» Заклинивало его, что ли... Я с интересом смотрел за мужчиной. Тут яростно озирался вокруг, подскочил к девчонке, с которой я недавно разговаривал, ухватил ее за руку и бросил мне под ноги, приставив к ее горлу свой нож. «Хотите, господина, эту жертву? Она еще совершенно невинна!» Девчонка позеленела с ужасом, глядя то на меня, то на своего недавнего наставника. «Вот ведь скотина!» «Совсем рехнулся!» — рявкнул я. «Книжек начитался, болван! Господин!» — мужчина озадаченно уставился на меня. «Жертва к тому же невинная!» — как идиоту пояснил я. «Ее душа после этого сразу в рай попадет!» Я рыкнул прямо в лицо этому подонку. «Пусть тоже подышит!» Мужчина смурчился, но отвернуться не посмел. Хух, <смех> болван! «Слушай, фраер, я тут шел, думал, серьезные люди, а тут сборище малолеток и с ними придурок какой-то в общем паря. Думай, почему я сейчас же не могу сожрать твое сердце? Ты-то ведь не невинная девица!» — заржал я, подражая противному смеху брата. «Твоя душа сразу моему господину достанется!» Мужчина еще сильнее побледнел. «Господин! Ну шо, господин, шо я, что ли, тебя вызывал? Сам просил, приди, мол, сатана, приди, вот он меня послал, и что?» «Господин!» — мужчина чуть ли не плакал. «Я могу всех здесь в жертву принести, только скажите!» Вот заладила. Нет, видел я подонков, но таких я покосился на остальных. Дурман в них выветрился, и теперь все шестеро взирали на своего воспитателя с ужасом, иногда, правда, поглядывали и в мою сторону с надеждой. А вы что скажете?" повернулся я к ним. «В принципе, вы мне не нужны, малы еще, невинны, сразу в рай попадете, не успели еще нагадить жизни, а вот ваш воспитатель успел. В общем, так, ребята, приносите мне сейчас в жертву этого вот типа и свободны». Его душа моя, ваши после убийства тоже, зато живы. В общем, все довольны, но ну, а кто откажется, извиняйте. Прикажу своим новым слугам и вас того. Хоть и в рай ваша душа попадет, но свидетели, сами понимаете, не нужны». «Господин!» — звыл мужчина, бросаясь мне в ноги, «помилуйте!» Я щелкнул его хвостом. «Конечно, хвост воображаемый, но если страх затмевает мозги, короче, результат на лице!» «А ты чего воешь, фраер недобитый? А ты как думал? Твоя душа ведь и так моя, а мне нужны еще чистые души. Вот убьют они тебя и будут мне служить. Короче, давайте заканчивайте быстрее, я спать пойду». Я демонстративно зевнул «Да, чтоб не сопротивлялся, сделаем вот так». Я посмотрел на веревки, которыми была связана несчастная кошка. Под моим взглядом они стали удлиняться, увеличилась их толщина, а потом, словно змеи, они набросились на мужчину, в вмиг спеленав его с головы до ног. Мужчина взвыл от ужаса и задергался, пытаясь освободиться. Я же выжидательно уставился на шестерку подростков. «Но...» «Ах, да, нож один...» «Звиняйте!» — не подумал. «Вот еще пять!» Я махнул рукой, и с неба упали еще пять ножей, точных копий того, которым несколько минут назад размахивал мужчина. «Берите вперед! Удары нанести одновременно и не халтурить! Я слежу!» Девчонка заплакала. Остальные тоже не выглядели уверенными. «Я не хочу!» – простонала девочка. «Не понял?» – выгнул я бровь. «Если ты не хотела, то что ты ночью тут делала в этой накидке? Это же была игра!» «Игра? Девочка, с силами не шутят, призывая их, будь готова, что они откликнутся, и твой нежный возраст тут не имеет никакого значения, к тому же ножи не игрушки, вас этому не учили? Короче, ребятки, я хочу спать, заканчивайте побыстрее». Все шестеро неуверенно взяли ножи и на негнущихся ногах двинулись к распростёртому телу. Я с интересом за ними наблюдал. «Откажется хоть один или нет? Кто-нибудь выберет честь, а не жизнь?» Все они боялись. Все трусили отчаянно, все плакали. Правда, только девчонка не скрывала слез и ревела в голос. Однако все шли. Я щелкнул хвостом. «Ну, быстрей! Мне кажется, вы уже давно могли сделать выбор между душой и телом. Ну, вперед!» Шесть ножей поднялись, и шесть лезвий сверкнули в свете луны. Я ждал. Неужели никто не откажется? Мужчина взвыл и задергался в путах. Я быстро его утихомирил, и теперь он даже мычать не мог, только бешено вращал глазами. На меня оглянулись. Шесть пар глаз смотрели с немой мольбой. Над моей головой сверкнула зловещая молния. Ножи поднялись снова. Я ждал. Вот лезвия пошли вниз. Удар был одновременный. «Сволочи!» — буркнул я, поднимаясь. Облик грозного слуги ада расселся, и я стоял в своем обычном виде. Прошел мимо опешивших и плачущих подростков и подошел к валявшемуся мужчине, с которого уже спали все путы. Пнул его. «Вставай ты! Видишь же, что ничего с тобой не произошло!» Я повернулся к юным сатанистам, оглядел их. «Сволочи!» — повторил я. «Все вы! Ни один не отказался, ни один не выбрал остаться с незапятнанной честью. Да и знаете ли вы, что это такое? Тьфу! Смотреть противно! Выбрали жизнь! Так живите! Живите и навсегда запомните то, что здесь произошло!» Я отвернулся. «Видеть вас не могу! Пошли вон!» «Я бы вынес вам другой приговор, если бы не было примера, когда человек, мальчишка младше вас, принял другое решение и готов отдать жизнь за своих друзей. Вы не такие. Вон!» «Господин!» — промямлил мужчина. Остальные неверяще смотрели на меня. В их глазах была радость и тоска. «Вон!» — повторил я. «Все вон!» За моими плечами поднялся ветер, засверкали молнии. Всех как ветром сдуло с поляны. «А ты суров!» — задумчиво заметила Алиена, подходя ко мне. «Зачем ты так? Они же еще не понимают!» «Все не понимают!» — буркнул я. «Ты не представляешь, как мне паршиво хоть бы один! Один отказался бы! Нет, все как один!» «Сергиль, не надо думать плохо обо всех. Вспомни о Алёше. И потом, думаю, многие, если не все из них, извлекут из сегодняшнего урок». «Этим уже ничто не поможет», – буркнул я не так уверенно. «Почему бы не проверить?» «Проверю». «Если хотя бы один из этих шестерых не попадет к нам, то я признаю твою правоту. Проверим лет через шестьдесят». «Договорились, а теперь пойдем дальше. Ты не забыл, зачем мы здесь?» «Да помню я», — буркнул я. «Но вряд ли в лесу еще встретишь таких идиотов. Думаю, больше никого нет. Выдвигаемся к даче и наблюдаем». «А что нам остается? Пойдем, слуга-повелителя тьмы!» — хмыкнула Альена. Да уж, усмехнулся я, какую чушь только не придумают люди. Надо же, повелитель тьмы. И как они себе это представляют, повелевать силой, которая существовала еще задолго до него? Ты еще в философию, Дарься, тут и без нее проблем хватает. Я хмыкнул Впрочем, она права Проблем у нас и правда хватало Надо бы и проследить за ходом операции чтобы не было никаких осечек Еще одну ошибку, как с отцом Федором Я себе не прощу А раз так, то надо обо всем позаботиться заранее Эх, жаль, что возможность нашего вмешательства ограничена